Глава 30. Последний час до Москвы поезд с протяжным свистом катил мимо опустевших дач. Белый дым его путался в осенней листве в прозрачно-жёлтом берёзнике, в пурпурном осиннике, откуда пахло грибами. Иногда к самому полотну свисала багровая, лапчатая ветвь клёна. Сквозь поредевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах. В дачных домиках забитые ставни, на дорожках, на ступеньях покров из листьев. Вот пролетел мимо полустанок, где два солдата с котомками, розину фортых глядели на окна поезда, и на скамье в клетчатом пальтишке сидела грустная, забытая Богом барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом и за деревьев появился деревянный щит с нарисованной бутылкой, не сравнинной рябинновой шустова. Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные грядды белозелёной капусты. У шлагбаума воз со соломой и баба в мужицком полушубке держит под устьцы упирающуюся сивую лошадёнку. А вдали под длинной тучей уже виднелись острые верхи башен. И высоко над городом пять сияющих луковиц Христа Спасителя. Телегин лежал в вагонном окошке, вдыхая густой запах октября, запах листьев прелых крибов, дымка от горящей где-то соломы и земли на рассветехваченный морозцем. Он чувствовал, как позади осталась трудная дорога двух мучительных лет, и конец её в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитывал, ровно в половине третьего он нажмёт пуговку звонка в той единственной двери. Она ему представлялась светло-дубовой, с двумя кошечками наверху, куда он притащился бы и мёртвый. Огороды кончились, из баков дороги замелькали забрызганные грязью домишки предместей, грубомощёные улицы с грохочущими ломовыми, заборы и за ними сады с древними липами, протянувшими ветви до середины переулков, пёстрые вывески, прохожие, идущие по своим пустяковым делам, не замечая ни гремящего поезда, ни его Ивана Ильича в вагонном окошке. Внизу, в глубину улицы, побежал как игрушечный трамвай, из-за дома выдвинулся купол церковки. Иван Ильич быстро перекрестился. Колёса застучали по стрелкам. Наконец, наконец, после двух долгих лет поплыл вдоль ока на асфальтовый перрон Московского вокзала. В вагоны полезли чистенькие и равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, вглядываясь. Он глупости, он же не извещал о приезде. Держа в руке плохонький купленный наспех в Киеве чемоданчик, Иван Ильич вышел с вокзала и не мог рассмеялся. Шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая скользя рукавицами, они кричали: "Я подаю, я подаю, я подаю! Ваше здоровье! Куда ж вы на Пегу и лесте? Вот на вороной. Пожалуйста, пожалуйста, я вас катаю!" Года прёшь, чёрт паршивый, осади, а вот нарезай на дудках. Лошади, осаженные вожжами, топатали, храпели, взвизгивали, крик стоял по всей площади. Казалось, ещё немного и весь ряд из вощиков налетит на вокзал. Иван Ильич забрался на очень высокую пролётку с узким сиденьем, Наглый красивый мужик лихач с ласковой снисходительностью спросил у него адрес и для шику сидя боком и держа в левой руке свободно брошенные вожи запустил рысака. Тутышины запрыгали по булыжнику. С войны ваш здоровья, спросил лихач Иван Ильича. Из плена бежал. Даню, что? Ну, что, как у них? Говорят, совсем есть нечего. Эй, поберегись, бабушка. Национальный герой! Много бегут оттуда нашего брата. Всё от голода, ломовой, берегись. Эх, невежа, нажрался ханжи. Иван Трофимович, не знаете, какого? С разгуляя, Карболовка и он не то, серый торгует. Вчера ездил, на мне плачет. Ах, история. Нажился на поставках денег девать некуда, а жена его возьми, из полячишка, и третьего дня и убежала. И убежал-то недалеко, в Петровский парк, к Жану На другой день наши извозчики всё в Москву оповестили о происшествии. Иван-то Трофимовичу хоть на улицу не выходи, все смеются. Вот тебе и нажился, наворовал. Голубчик, скорее, пожалуйста, проговорил Иван Ильич, хотя лихацкий высокий жеребец и без того как ветер летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду. Приехали во здравии. Второй подъезд. Пр, Вася.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 Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась и высунулось рябенькое лицо горничной. Здесь <кхм> проживает Дарья Дмитриевна Булавина, кашлянул проговорил Телегин. Дома, дома, пожалуйте, ласково на распев ответила рябенькая девушка. И барыня, и барышня дома. Иван Ильич, как во сне, прошёл через сень и галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами.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 Спрашивают меня, кто? По комнате зазвучали шаги, они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Лёгкие волосы её золотились, она казалась выше ростом и тоньше. На ней была вязаная кофточка и синяя юбка. Вы ко мне? Даша запнулась.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 Потом отстранилась и пальцем тронула глаза. "Иван Ильич, идите сюда". И Даша побежала в гостиную и села в кресло, закрыла лицо руками и, пригнувшись к коленям, заплакала. "Ну, ну, глупо. Глупо, конечно, С сейчас пройдёт", прошептала она, изо всей силы вытирая глаза. Иван Ильич стоял перед ней, прижимая к груди кортоз.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 Мм, не особенно. Понемногу обоих начала путать застенчивость, как паутина. Даша тоже теперь опустила глаза. А сюда в Москву давно приехали? Только что с вокзала. Э, я сейчас скажу кофе. Нет, не беспокойтесь, я сейчас в гостиницу. Тогда Даша чуть слышно спросила: "Вечером приедете?" Поджав губы, Иван Ильич кивнул. Ему нечем было дышать. Он поднялся. Значит, я поеду. Вечером приеду. Даша протянула ему руку. Он взял её нежную и сильную руку, и от этого прикосновения стало горячо. Кровь хлынула в лицо. Он стиснул её пальцы и пошёл в прихожую, но в дверях оглянулся. Даша стояла спиной к свету и глядела из-под лобья странно, не ласково. "Часов в 7 можно прийти, Дарья Дмитриевна", она кивнула. Иван Ильич выскочил на крыльцо и сказал: "Не хочу. В гостиницу, в хорошую, самую лучшую". Сидя, откинувшись в пролётке, засунув руки в рукава пальто, он широко улыбался. Какие-то голубоватые тени людей и деревьев экипажа и летели перед глазами. Студёный, пахнущий русским городом ветерок холодил лицо. Иван Ильич поднёс к носу ладонь, ещё горевшую от дашёного прикосновения, и засмеялся. Колдовство. Колдовство.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 Лицо её дрогнуло. Кто? Он? Не понимаешь, что ли? Он, Иван Ильич. Катя опустила шитьё и медленно всплеснула руками. Катя, ты пойми, я даже не рада. Мне только страшно, проговорила Даша глухим голосом.